отборная в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, полное собственного достоинства письмо, и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым и начнет новую жизнь.